Часть третья. История Лизи Ты вопрос, а я ответ. Ты желание, а я исполнение. Ты ночь, а я день. Что еще? Это прекрасно. Это само совершенство. Ты и я. Что еще? Странно, как мы страдаем, несмотря на это. Лоуренс. Бейхенев. Глава 16. Лизи и дерево историй. Скотт говорит свое слово. Один. Как только Лизи принялась освобождать рабочие апартаменты Скотта, работа пошла быстрее, чем она могла предположить. И она никогда бы не поверила, что помогать ей будут Дарла, Канти и, разумеется, Аманда. Канти какое-то время держалась в стороне и подозрительно поглядывала на них. Лизе казалось, что очень долгое время, но Аманда этого словно и не замечала. «Это всего лишь роль. Скоро она перестанет играть, и все образуется. Да ей время, Лизи, сестринские узы очень сильные». В конце концов так и вышло, хотя Лизи не покидала ощущение, что в глубине души Канти осталась при своем мнении. Аманда прикинулась больной, чтобы привлечь внимание. И они с Лизи что-то такое провернули. У Дарлы столь скорое выздоровление Аманды и эта странная поездка на старую ферму в Лисбон тоже вызвали недоумение, но ну, уж она, по крайней мере, не считала Аманду симулянткой. Дарло в конце концов видела, в каком состоянии старшую сестру отправляли в Гринлаун. Так или иначе, после 4 июля сестры за неделю прибрались и очистили от лишнего рабочие апартаменты Скотта над Амбаром, наняв лишь пару крепких школьников старших классов для перетаскивания тяжестей. Самым тяжелым оказался большой Джумбо-Думбо. Его даже пришлось разобрать. Лежащие на полу составные части напомнили Лизе муляж человека, который они изучали на биологии в средней школе. Только здесь, пожалуй, следовало вести речь о муляже стола а потом спускать вниз с помощью арендованной лебёдки. Школьники радостными криками приветствовали каждую часть стола, которая благополучно добиралась до земли. Лиззи стояла рядом с сестрами и истово молилась, чтобы всеми этими тросами и шкивами кому-то из парней не оторвало большой или какой другой палец. Не оторвало. И к концу недели все, что находилось в рабочих апартаментах Скотта, рассортировали разложили и разметили, то ли для передачи в дар, то ли для отправки на длительное хранение, и Лизе оставалось только решить, что же ей со всем этим делать. Разобрались со всем, кроме книги змеи. Она осталась, по-прежнему дремала у стены в опустевших рабочих апартаментах, жарких и душных рабочих апартаментах, поскольку кондиционеры отключили и вынесли. В помещении было жарко даже при открытых люках на крыше и паре работающих вентиляторов, обеспечивающих хоть какую-то циркуляцию воздуха. И почему нет? Место это вновь превратилось в сеновал над амбаром, пусть и со славным литературным прошлым. На ковре по-прежнему темнели отвратительные темно-бордовые пятна. Белоснежный ковер не представлялось возможным убрать до демонтажа книга «Змеи». На вопрос «Канте, откуда пятна», Лизи ответила, что случайно пролила жидкость для полировки мебели, но Аманда знала, откуда они взялись, да и Дарла, по мнению Лизи, что-то подозревала. Ковру предстояло покинуть рабочие апартаменты, но только вслед за книгой змеей, а Лизи пока не могла с ней расстаться. Почему? Точно сказать, тоже не могла. Возможно, причина состояла в том, что наверху о Скотте напоминала только эта книга-змея. Ничего больше. Вот Лизи и выжидала.